Глава тринадцатая. Стеша. — А до вашего отеля далеко? — пытаюсь как-то развеять напряженную атмосферу. — Двадцать километров, — хмыкает Матвей. После того, как они чуть не спалили яичницу на моей кухне, мужчин словно подменили. Стас разозлился на друга, они чуть не подрались, и я в итоге их едва не выгнала. Сексуальное напряжение каким-то образом трансформировалось в раздражение. Пока я готовила новую яичницу, Матвей ушел и долго с кем-то говорил по телефону. А потом забрал мои ключи. Может, не следовало бы напрячься после этой просьбы, но я спокойно все ему отдала. Не думаю, что Матвей и Стас способны мне навредить. После завтрака мужчины продолжали друг друга игнорировать, а я совершенно не знала, что делать. В итоге зачем-то напялила кружевное белье и длинная летняя платьица. Волосы уложила красивенько. Зачем? Ведь это всего лишь деловая поездка. Но мне кажется, что я могла бы помирить этих мужчин. Сегодня такая хорошая погодка. Делаю еще одну попытку наладить диалог. Угу, хмыкают оба. Похоже, что их неудовлетворенность достигла пика. И Стас с Матвеем «Перегорели. Что же делать?» «А включите музыку. Прошу». «Хорошо». Матвей настраивает радио. И снова повисает тишина. Стас периодически поглядывает на меня в зеркало заднего вида. Что ж, остается последний, самый действенный способ. Тем временем мы подъезжаем к массивным воротам. Охрана пропускает вежливо поздоровавшись с моими мужчинами и с любопытством поглядывая на меня. Решили, что боссы привезли любовницу? Фактически так и есть. Хотя, честно говоря, судя по поведению мужчин, я уже сомневаюсь, что будет какая-то романтика. Здесь очень красиво. Восхищаюсь территорией. Это действительно настоящий рай, совсем рядом с каменными джунглями. Аккуратные дорожки вымощены белыми камушками. По земле стелится сочный зеленый газон. Приехали. Матвей паркует машину на служебной стоянке. Стас выскакивает и открывает мне дверь. Друг смиряет его недовольным взглядом и цокает языком. Скромненько опускаю глаза в пол. Взмахиваю ресницами. «Булочка!» Хрипит Стас, берет меня за руку. «Пойдем, все тебе сейчас покажем». А мне не нравится, что они дуются друг на друга. Да, Матвей забыл про яичницу. Но это ведь не страшно. Я же приготовила новую. Не понять мне этих мужчин. Вы нанимали дизайнера? Или сами спроектировали эти дорожки? Наняли. Не без гордости, говорит мэт Талантливую девочку, но без опыта. Опытные стоят целое состояние. А ей нужно было для портфолио. Стас сжимает мою ладонь. «Проходи». Матвей открывает дверь административного здания. «Добрый день, Матвей Игоревич, Станислав Петрович!» Тут же активизируется девочка на ресепшн. Ощущаю неприятный укол ревности. Грудную клетку опаляет неприятное резкое чувство. Сжимаю ладонь Стаса. «У вас красивые девушки здесь!» Хмыкаю. «А ревнуешь?» Мужчина при всех прижимает меня к себе и целует висок. — Не нужно. Ты самая красивая малышка. Хихикаю. Не могу сдержать ликования. Все-таки каждый приятно услышать комплименты в свой адрес от желанного мужчины. Матвей почему-то держится на расстоянии, хотя глаз нас не сводит. — Вот ваш ключ. Улыбается эффектная блондинка и вручает карточку Матвею. — У меня внутри все аж переворачивается. — Спасибо, Свет! — улыбается ей. — Злюсь. Вот вроде и не на что, но это чувство вне меня. Сгораю практически. Жмусь к Стасу. Он усмехается. — Вас проводить? — щебечет Света. — Нет, мы сами. — срывается с губ. И эта мадама смотрит на меня так, словно впервые заметила. Хотя я стою уже какое-то время. «Да, мы сами», — улыбается Матвей, затем подходит ко мне. Резко вырывает из рук Стаса и зарывается носом волосы. Я прямо чувствую, как девочки испепеляют меня взглядом. «Ну и ладно». «Пошли?» — спрашивает Стас. «Да». Киваю, беру Мэтта за руку. «И пусть все видят, что это мои мужчины. Я и так не особо стандартная внешне, так что два мужчины...» — Да расплюнуть! И стесняться не буду, вот еще. Стефания Курочкина и не такое умеет. — Ты бы еще целоваться к Светке полез, — фыркает Стас. Стеше было неприятно. — Краснею. Вот зачем он это говорит? — Без тебя разберу что мне делать, — огрызается Матвей. — Я ничего предосудительного не сказал. Света просто... — Что просто? — влезаю в диалог. — Да мне было неприятно стеша мы это шарашенно смотрят на меня почему она же тебе в подметке не годится это лишь профессиональная вежливость пожимаю плечами ну что поделать я собственница и не желаю видеть даже профессионального кокетства прости он улыбается и впивается в мои губы это что еще за реакция «Никогда больше так не сделаю», — шепчет мне в губы. «Совершенно не стесняется отдыхающих и персонала отеля». «Твоя ревность, она такая милая!» «Дышать не могу». «Отстраняюсь, облизываю губы». «Надеюсь, ты не планируешь заставить меня ревновать, потому что это мило». стеша Матвей прижимает меня к себе. «Надо же!» — фыркает Стас. Я бы никогда так не поступил. — У тебя какие-то проблемы? — рычит его друг, играет жевлаками Обсудить хочешь? — Хочу. — С вызовом заявляет Назаров, наступая на Матвея. — Да что же это такое? — Все, план Б. Делаю шаг в сторону. Мужчины таранят друг друга разъяренными взглядами. Вот что сперматоксикоз творит с адекватными людьми. Ох! Хватаюсь за голову, пошатываюсь. Что-то мне нехорошо. Начинаю падать типа в обморок и жду, что меня вот-вот поймают. Или не поймают?»